Глава 16. Половодов должен был подать первый отчет по конкурсному управлению шатровскими заводами осенью, когда кончится заводский год. Привалов и Веревкин ожидали этого срока с особенным нетерпением, потому что отчет должен был дать им в руки предлог устранить Половодова с его поста. Теперь налицо было два наследника. это обстоятельство давало некоторую надежду на полный успех дела. В старом Приваловском доме шла прежняя жизнь, с той разницей, что присутствие Тита Привалова накладывало на нее цыганский отпечаток. Братья, живя под одной кровлей, были гораздо дальше друг от друга, чем раньше, когда Тит Привалов представлял собой совершенно неизвестную величину. Каждый новый день приносил с собой новые доказательства того, какая неизмеримая разница стояла между братьями. Привалов старший принужден был убедиться, что Привалов младший — бесповоротно погибший человек, как человек, который чувствовал физическое отвращение ко всякому труду и из болезненной жаждой отыскивал везде одни удовольствия. Это была вполне цыганская натура, неусидчивая, беспокойная и вместе с тем глубоко апатичная. Когда он потерял интерес новинки, то с головой опустился в тот омут, который чуть было не затянул себя Привалова-старшего. В обществе Лепешкина Ивана Яковлевича Привалов быстро усвоил себе самые широкие привычки и щедро выдавал векселя направо и налево, пока старший Привалов платил за них. «Воля твоя? Я больше не могу оплачивать твои глупости», — заметил наконец Привалов своему брату. «Тогда я перейду на сторону Половодова. Для тебя же хуже, а мне все равно. Как знаешь, так и делай». Но Титры считал, что выгоднее держаться за брата и не привел своей угрозы в исполнение. Наконец наступил срок подачи отчета в дворянскую опеку, которая находилась в губернском городе Мохове, за 300 верст от узла. Веревкин полетел туда и всякими правдами и неправдами добыл себе копию с поданного Половодовым отчета. — Поздравляю! Половодов влетел! — заявил Веревкин, когда вернулся из Мохова. — з о р в а л с я Да вы только прочтите этот отчет! Комедия с комедией! и мы достопочтенного Александра Павловича в три узла завяжем. Представьте себе, шатровские заводы при к о с т и Бахареве давали ежегодно чистого дивиденда до 400 тысяч, а по отчету Половодова сколько бы вы думали? 70 тысяч. Этого мало. Из этих 70 тысяч нужно исключить сначала 20 тысяч за продажу металла, оставшегося после Бахарева. а потом еще 15 тысяч земского налога, которых половодов и не думал вносить. Итого остается не 70 тысяч, а всего 35 тысяч. Далее, половодов в качестве поверенного от конкурса пользуется 5% из чистого дохода. По его расчетам, то есть с 70 тысяч, это составит 3,5 тысячи, а он забрал целых 10 тысяч. Привалов не верил своим ушам, но, прочитав копию половодовского отчета, должен был убедиться в печальной истине. Можно было только удивляться безумной смелости, с какой половодов запустил свою лапу в чужое добро. Теперь Привалов и сам верил, что дни половодова окончательно сочтены. Оставалось только воспользоваться этими обстоятельствами. Необходимо вам теперь самим ехать в Мохов. — говорил Веревкин Привалову. — Мы их там всех в бараний рог с огнем. Только представьте себе, из кого состоит эта дворянская опека. Не дать не взять какая-нибудь а в ф е н б а х о в с к а я перетка. Председатель, отставной чиновник Феонов, в сутяга и приказная строка. Каких свет не производил. Два члена еще лучше. Один доктор Акушер, с е м и д е восьми лет, — а другой — из проворовавшихся становых п р и с т а в а х отсидевшие в Остроге три года. х о р о ш и гуси, нечего сказать. А главное, председатель получает 30 рублей жалования, а члены — по 28 рублей. н у чего стоило п о л о в о д о в о купить всю эту опеку со всеми потрохами, когда он зацепил больше 300 тысяч в один год? Признаюсь, бывали у меня дела. Видал всякие виды. а подобного еще не случалось лицезреть. «Мне странным кажется только то, — говорил Привалов, — почему Половодов сразу взорвался, тогда как ему гораздо выгоднее было обобрать заводы в течение нескольких лет на гораздо большую сумму. Ну, б а т е н ь к у всякого свои расчеты. Значит, ему так показалось выгоднее. А может быть, просто не вытерпел и хватил разом?» в р а к с и л ё н горами качает. — А где теперь Половодов, вы не знаете? — Здесь, в узле. Из самых достоверных источников слышал, даже видел, как он выезжал от Хины. Привалов хорошо знал, зачем Половодов ездил к Заплатиной, но ему теперь было все равно. С женой он почти не видался, и не чувствовал больше к ней ни любви, ни ненависти. Устроив на скорую руку свои дела в узле, Привалов уехал с Веревкиным в Мохов и прямо обратился к губернатору, который принял в этом вопиющем деле самое деятельное участие. Веревкин составил докладную записку для губернатора и не пожалел красок для о п и с а н и я подвигов Половодова. Губернатор, старый Николаевский служака, круто повернул все дело, и благодаря его усилиям журнальным постановлением дворянской опеки Половодов устранялся от своего звания, поверенного от конкурса. «А кроме этого мы Александра Павловича привлечем к уголовной ответственности за мошенничество», соображал Веревкин, потирая руки, «захваченные же деньги взыщем гражданским судом». Одним словом, сделаем полнейший ш а х и мат. Когда Привалов вернулся в узел и только хотел отправиться в г о р ч и к и отдохнуть несколько дней, Веревкин узнал, что новым журнальным постановлением дворянской опеки половодов снова восстановлен в своих полномочиях, поверенного от конкурса. — Опять придется ехать в Мохов, — говорил Веревкин. Сделать в осеннюю распутицу взад и вперед целых шестьсот верст заставило Привалова задуматься. Но дело не ждало, и он решился опять ехать в Мохов. Веревкин так и рвался сразиться еще раз с Половодовым. На этот раз губернатор принял Привалова довольно сухо. Какая-то искусная канцелярская рука успела уже поставить дело по-своему. Веревкину стоило героических усилий, чтобы убедить губернатора еще раз в необходимости принять самые энергичные меры для ограждения интересов наследников шатровских заводов. Двухнедельные хлопоты по всевозможным канцелярским и т а р с т в а м наконец увенчались полным успехом. Опека опять отрешила Половодова от его должности, заменив его каким-то безвестным горным инженером. «Если еще раз такую баню вкусишь, пожалуй, оскомину набьешь», — решил Веревкин. «Это черт знает, что такое, какая-то сказка про белого бычка». В узел Привалов вернулся ночью, в страшную осеннюю слякоть, когда в двух шагах хоть глаз выколи. Не успел он умыться после дороги, как в кабинет вошел доктор, бледный и взволнованный. Привалова удивил и даже испугал этот полуночный визит, Но доктор предупредил его вопрос, подавая небольшую записку, торопливо набросанную на розовом почтовом листке. — Вот, прочитайте. Едва мог проговорить доктор. Привалов сразу узнал руку Зоси, которая писала доктору. — Милый и дорогой доктор, когда вы получите это письмо, я буду уже далеко. Вы единственный человек, которого я когда-нибудь любила, поэтому и пишу вам. Мне больше не о ком жалеть в узле, как, вероятно, и обо мне не особенно будут плакать. Вы спросите, что меня гонит отсюда. Тоска, тоска и тоска. Письма мне адресуете до востребования, до Рождества на Вену, а после — в Париж. Жму в последний раз вашу честную руку. Ваша недостойная ученица Зося. п о с с к р и п т у м Мой муж, вероятно, не особенно огорчится моим отъездом, потому что уже, кажется, нашел себе счастье в т р о ё м Если увидите Хину, передайте ей от меня, что обещанные ей половодовым золотые прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана. В кабинете несколько мгновений стояло самое напряженное, тяжелое молчание. — Я не ожидал от Зоси именно этого, — проговорил, наконец, Привалов. Ответа не было. Привалов поднял глаза и увидел, как седой, сгорбившийся в одну ночь старик, стоял у окна к нему спиной и тихо плакал. — Борис Григорьевич, — тихо окликнул Привалов, подходя к доктору. — Что? — отозвался старик, закрыв мокрое лицо руками. — Она уехала? — Одна? — Нет, с Половодовым. Опять тяжелая пауза. Привалову с д е л а л а жаль не себя, а этого хорошего старика, который теперь рыдал, как ребенок. — Доктор, вы очень любили е ё Я... О, да. Зося для меня была дороже жизни. До д в е лет я любил ее как девочку, а потом как женщину. Если бы я мог вернуть ее. Она погибнет. Погибнет. Я никогда не любил жену, — думал Привалов, слушая этот бред. А вот человек, который действительно отдал ей все, что может отдать человек. С доктором сделалась истерика, так что Привалову пришлось возиться с ним до самого утра. Старик немного забылся только пред серым осенним рассветом, но этот тяжелый сон был нарушен страшным гвалтом в передней. Это ворвала Схиония Алексеевна, которая узнала об исчезновении Зоси, кажется, одной из последних. В кабинет она влетела с искаженным злобой лицом и несколько мгновений вопросительно смотрела то на доктора, то на Привалова. — Могу я узнать, куда уехала Софья Игнатьевна? — проговорила она, наконец, с азартом, обращаясь к Привалову. — Да, можете. Она теперь на дороге в Вену. — Не может быть! Вы все меня обманываете! С кем же она уехала? — Вам это ближе знать, Хионя Алексеевна. Что вы хотите этим сказать, Сергей Александрович? Я, конечно, бедная женщина, и оскорбить меня ничего не стоит. Притом вы отлично изучили мой проклятый характер. Чтобы прекратить эту дурацкую сцену, Привалов дал Хионе Алексеевне прочитать письмо з о с и к доктору. Вот как. Едва могла проговорить х и о н и я Алексеевна, напрасно стараясь принять величественную позу. Прииски, шайтан... В следующую минуту Хионию Алексеевну выкинула из приваловского кабинета точно ветром, и она опомнилась только на улице, где стояло мглистое, холодное сентябрьское утро, дул пронизывающий насквозь ветер, и везде по колено стояла вязкая глубокая грязь. Золотые прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана. Эта фраза колола Хионю Алексеевну, как змеиное жало. И это благодарность за все ее хлопоты, за весь риск, какому она себя подвергала, за всю преданность. И после этого еще можно верить людям. Ее выкинули, как бросают старую тряпку за окно. Да. Испятое лицо Хиони Алексеевны было ужасно в этот момент — Волосы выберись из-под шляпы клочьями, пальто было распахнуто, с каким-то диким хохотом она оглянулась на Приваловский дом и погрозила ему своим высохшим костлявым кулаком, а потом плюнула в сторону видневшегося города. Пошатываясь, Ионя Алексеевна едва добралась до первого извозчика и глухо проговорила «К Веревкиным». Когда Веревкин узнал об отъезде Зоси и Половодова, Он крепко выругался, а потом проговорил. «Вот вам и весь секрет, почему Половодов сразу рванул такой куш. Не из чего было выбирать. Изволь-ка его теперь ловить по всей Европе, когда у него в кармане голеньких триста тысяч».